49. Бернхард ранее к суду не привлекался и закон не нарушал. Он был разведен, бездетен, когда-то под 40 лет он женился, но его неудачный брак распался. Вместе с женой они купили тот таунхаус, в котором он сейчас жил. Ему удалось оставить его за собой при разводе. Лавку автозапчастей он приобрел еще до брака — и, согласно его налоговым декларациям, особо крупных доходов она не приносила. Конрауд прикинул, какие варианты у него есть в сложившейся ситуации, и понял, что нужно собрать о том человеке побольше информации, прежде чем подключить Марту, или снова дать Бернхарду указать ему на дверь. Он не боялся, что до Бернхарда дойдет, что о нем что-то выспрашивают и разведывают в связи с делами Сигервина или Вильмара. Если совесть у него нечиста, он забеспокоится и наделает ошибок, и выдаст себя. Конрауду пришло в голову поговорить с его бывшей женой Йоу Ханной, и после некоторых разысканий он обнаружил, что живет она в государственной квартире в Верхнем брейтхольте Он поехал туда, припарковал машину у высокого многоквартирного дома, который явно уже давно не ремонтировали. Голубая краска стен выветрилась настолько, что они стали почти бесцветными. От окон и балконных перил тянулись потеки ржавчины, а конные рамы были потрепаны ветром. Дверь подъезда была незаперта и Конраут позвонил в дверной звонок на втором этаже. Он не услышал звук звонка в квартире и нажал кнопку еще раз. Судя по всему, звонок не работал, и Конраут постучал. Через какое-то время он постучал снова, и тогда за дверью послышалась возня, кто-то кашлянул, а затем дверь открылась. Весьма неопрятная полная женщина уставилась во все глаза на незваного гостя. Ей было лет шестьдесят, всклокоченные волосы торчали во все стороны. Она смотрела на него с таким удивлением, словно не ожидала, что к ней в жизни еще хоть кто-нибудь заглянет. «Здравствуйте», — сказал Конрауд. «Кто вы?» — неприветливо спросила она. «Меня зовут Конрауд. Я собираю сведения о вашем бывшем муже, Бернхарде». «Бернхарде?» «Да». «Что собираете?» «Сведения». «Какие еще сведения? Вы о чем вообще? Что еще за сведения такие?» Конроуд решил, что он, наверное, разбудил эту женщину. «Вы были замужем, верно? За Бернхардом». «Что вы сказали? Кто вы?» — спросила Йоу Ханна, слегка нечетко выговаривая слова. «Я хотел бы задать вам пару вопросов о Бернхарде, если можно». ответил конраут он сразу проникся жалостью к этой неухоженной женщине и захотел что нибудь сделать для нее он сам не знал что именно это связано с дтп на улице линдергата несколько лет назад добавил он наезд на пешехода а переспросила женщина какое еще дтп там сбили молодого человека и он погиб я выполняю поручение его сестры «Можно с вами минуточку поговорить?» «А Бернхард знает, что вы здесь?» «Бернхард? Нет». Ио пристально смотрела на него. «А с самим Бернхардом вы встречались?» Он не пожелал со мной разговаривать. Ио замялась. «Ходить», — наконец произнесла она и ушла обратно в квартиру, оставив дверь для него открытой. Конрауд тихонько вошел и закрыл за собой. «Извините, у меня тут бардак», — сказала Йоу Ханна. Она прихватила с собой по пути пару предметов, чтобы убрать их, но больше для видимости. Конрауд никогда не встречал более захламленной квартиры, даром что большую часть жизни проработал в полиции и перевидал там много чего. Повсюду валялись одежда, вещицы, коробки и газеты, мебель кухонный утварь, немытые тарелки, кастрюли с запекшейся коркой внутри, стаканы и пустые бутылки. В квартире был не только хлам, там стояла кислая вонь. Конрауд осмотрелся вокруг и вспомнил Бернхарда. Если причиной развода была нерешливость, ею грешили оба супруга. Он не решился входить дальше в эту помойку, к тому же не хотел сильнее необходимого беспокоить женщину, потому остановился между прихожей и гостиной. — У меня как-то на уборку вечно времени нет, — произнесла Йоу Ханна, окидывая взглядом гостиную. — Да, — сказал Конролд, — только для того, чтобы не молчать в ответ. — До нее часто руки не доходят. Я вам вот что скажу. Мы с Бернхардом не дружим, — вздохнула она. Ума не приложу, как это я столько лет его терпела. Я ему говорила. Часто. А он не слушал. Вообще ничего не слушал. Что я говорю? И был такой мрачный. Наверное, депрессии Из него целыми днями слова нельзя было вытянуть. А если ты делал что-нибудь, что ему не нравилось, Он смертельно обижался и мог днями, неделями с тобой не разговаривать. Ну, разве можно такое долго выносить? Нельзя, никто такого не вынесет. Он пил? Да, и это тоже. А, да. А потом пошёл лечиться от алкоголизма, и с тех пор, по-моему, ни капли в рот. А тогда он в бары часто ходил? Да не особенно, только футбол посмотреть. Футболом он сильно увлекался. А на подписку на спортивные телеканалы раскошеливаться не хотел. Хотел, чтоб бесплатно. Так что, короче, он туда матчи смотреть ходил. А ещё это у него был предлог, чтобы выпивать. Я сперва подумала, а вдруг вы из социалки? Но вы же не оттуда, да? Нет, я насчёт того ДТП. «А, да, ДТП». «Насколько я понимаю, вы тогда были вместе с ним?» Женщина рассеянных глядела на свалку, в которую превратилась ее квартира. «Хотите, я замолвлю за вас словечко в социальной службе?» Через некоторое время спросил Конраут. У него возникло ощущение, что Йоуханна немного не в себе. «Вам нужна помощь?» «Нет-нет, шо вы...» Я отлично справляюсь, тут только немного прибраться надо. А когда Бернхард пошел лечиться, для вас это стало неожиданностью? Учитывая, сколько он пил, нет, но случилось это буквально ни с того ни с сего. А что он отправился на лечение? Ну да, это все так внезапно произошло. «Сам Бернхард говорит, что ни о каком ДТП не знает, и в свое время, когда искали свидетелей, не дал знать о себе полиции», — сказал Конраут. «Но в округе его видели. Он утверждает, что вы были с ним». «Да», — ответила Йоуханна. «И вы никакого наезда не помните?» «Нет». «А с тех пор Бернхард жил один после вашего с ним развода?» «Да». «Вы с ним как-нибудь поддерживаете общение?» «Нет, никак. Я с ним даже почти не виделась с тех пор, как ну, нам друг от друга ничего не нужно, а детей у нас нет». «Он вам когда-нибудь рассказывал про те времена, когда был скаутом?» «Скаутом? не На вызовы он ездил, а вот...» «Вызовы?» «Ну, когда ему звонили». «Кто?» «Да эти, из спасательного отряда». «Он работал в спасательном отряде?» «Да, а потом бросил». «А Сигюрвин?» «Бернхард когда-нибудь упоминал человека с таким именем?» «Сигюрвин?» «Это имя в новостях было. Его тело недавно нашли на леднике Ланг-Йокетль». «Даже если бы Конрауд внезапно ударил его ханну в челюсть», Это едва ли ошеломило бы ее больше. «Его? Э, Бернхард его знал?» «Они когда-то были в одном скаутском отряде», — ответил конраут «Очень недолго». «Неужели? А я и не знала». «И Бернхард при вас это никогда не упоминал?» «Нет. О, как странно». Я и понятия не имела. Когда вы жили с Бернхардом, он был состоятельным? Состоятельным? Э, ну, деньги у него водились. Он всегда был ужасным сквалуигой. Этого не отнять. Не, серьёзных денег у него не бывало. Он держал эту лавку запчастей, и дела там шли не шатк, ни валка. Ещё он там машины ремонтировал. был ну, конечно нелегально и на этом он неплохо наживался гораздо больше чем на продаже запчастей все это время времяеуханна смотрела на кучу одежды на полу а сейчас подняла глаза на конрауда и в ее взгляде читался вопрос он был как то с этим связан с чем не понял Конрауд. с сигюрвином и всем этим в вот... Конрауд помотал головой. «Я про это ничего не знаю», — ответил он. «А зачем вы тогда спрашиваете, были ли у Бернхарда деньги? Откуда бы он их брал?» «Такой вопрос всем задают в обязательном порядке», — успокоил ее конраут «Извините, что здесь такой беспорядок», — произнесла женщина после непродолжительной паузы. «Надо бы мне тут прибраться». «Просто... вот как-то руки не доходят». «Наверное, я к вам лучше попозже зайду поговорить», — сказал Конрауд. Задерживаться у этой женщины чересчур долго ему не хотелось. И требовалось время, чтобы переварить этот внезапный визит. И тогда она, может быть, вспомнить что-нибудь полезное для Конрауда. «У Бернхарда много друзей». Спросил он, собираясь уходить. «Нет, вообще нельзя сказать, чтобы они у него были. К нам на свадьбу пришло полторы калеки, но у нас она была совсем скромная. Мы у Сислюмана зарегистрировались». «Сислюман, представитель высшей административной власти в Исландии». «А родни у него мало. Единственный раз, когда он с кем-то виделся...» Это с бывшими одноклассниками навстречу выпускников. А у меня друзья были, но ему было неинтересно с ними знакомиться». Конрауд попятился ко входной двери. Йоханна смекнула, что он собирается уходить. «А про измену вы спрашивать не будете?» — спросила она. «Э, «Какую измену?» «Ну, его, конечно». «А Бернхард вам изменял?» «Я всегда его подозревала», — ответила Йоу Ханна. «Ну?» «Я его спрашивала, и довольно часто, а он все отрицал». «А почему вы решили, что он вам изменял?» «Женщины такое знают», — сказала Йоу Ханна. «Вас знают, и все». «Он сам на это намекал?» «Не, ничего он не говорил, но у него на душе всегда была какая-то тяжесть, которая была мне непонятна. Он всегда был такой тяжелый, в дурном настроении». «А вы его об этом спрашивали?» «Спрашивала, а он мне велел молчать, а потом у меня не стало сил терпеть, и я ушла от него. Он ни на что не был способен, просто ни на что». «А вы не знаете, кто это был?» «С кем он встречался?» «Да ему все время какие-то сучки названивали. Он говорил, что это они по поводу автозапчастей. По-моему, это началось после той встречи выпускников». «А вы знаете, кто были эти женщины?» «Да нет. Разумеется, он мне их не представлял. Вы мне не верите, что ли?» «Почему же? Верю», — ответил конраут «Такие вещи бывают». «Какие вещи? О чём вы?» «Бывает, что люди изменяют Джоном», — сказал Конраут. «Да, но... Вот однажды какая-то девка позвонила ему по мобильнику, а когда ответила я, тотчас бросила трубку. А я... Ну, у него был такой определитель номера, я пробил номер по компьютеру и спросил его, что это за девка». Он ответил, что это по поводу автозапчастей. «А вы помните, как её звали?» «Звали?» «Ну, ту, которая звонила Бернхарду». «Не, а когда-то помнила. Её звали... А как её звали-то? Какое-то библейское имя. Во, вспоминаю, что-то библейское».